Часть 1. Бродяга. Глава 1. Максим Горький обогатил советскую разговорную речь десятками цитат. Ну, на вскидку. Безумству храбрых поём мы песню. Человек это звучит гордо. Пусть сильнее грянет буря. Ни одна блоха не плоха, все чёрненькие и все прыгают. Свинцовые мерзости жизни.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 Пороход Максим Горький. Парк имени Максима Горького. Да и сама жизнь максимально горькая. Придумали это не то сценич, не то радок, а то будто бы и Алеша. Но художник Юрий Анинков, хорошо его знавший, уверяет, что словцо запустил он сам. Самая ироничность Горького была общеизвестна. Сказал же он Лидии Сефульной в 1933 году: Меня теперь везде приглашают и окружают почётом. Был у пионеров, стал почётным пионером, у колхозников почётным колхозником. Вчера посетил душевно больных, видимо, стану почётным сумасшедшим. От всего этого осталось очень мало. Город в Горький переименован обратно в Нижний Новгород. Из школьной программы исключено основополагающее произведение социалистического реализма Мать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 Помните сцену, когда в проруби тонет одиннадцатилетний Борис Воравка, заклятый враг Клима. Он провалился под лёд вместе с тучной, бесцветной Варей Сомовой и утонул. И что самое странное, его не нашли. И особенно поразил Клима чей-то серьёзный недоверчивый вопрос: "Да был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?" Вот этот вопрос о был ли мальчик,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 Был ли в конце концов сам Гульки